Интерлюдия 13. Премия Дарвина или краткое пособие о том, как следует изящно умирать. Расселили нас, как оказалось, по всем секторам колонии по паре штука оперативников на каждый. А наше офисное здание было мудро поставлено в примерный центр поселения, чтобы мы были, если вдруг что, под рукой у колонистов и сами приглядывали за ними и за состоянием купола. и на работу, чтобы было удобно добираться. Первый раз заглянув за дверь нового жилья, я почти прослезился. Оказалось, что кто-то позаботился переместить наш шестой в стандартный жилой модуль-блок, две комнаты, кухня, санузел, обстановку моей квартиры на земле. Тут была и моя любимая коллекция фантастики и музыка, и даже диван с креслом. сопровождал обстановку глазапись от родителей, которой мама с папой желали мне удачи на новом месте работы. Я растроганно улыбнулся. Вот вроде каждую неделю записи друг другу шлем с инфошаттлами, а вот такие сюрпризы. Да чего же приятно! Несколько месяцев прошли относительно спокойно, и Гидра больше колонию не беспокоила. Насколько мы с ксенозоологами успели ее изучить, она оказалась зверем зимним, Поэтому раньше мы её и не видели, и на исходе зимы, как только стало теплеть, она ушла в летнюю спячку. Колония медленно продолжала расти, мы становились всё более и более востребованными, и я уже почти уверился в том, что жизнь бывает иногда прекрасной и даже не совсем суматошной, как шестой в очередной раз доказал, что расслабляться нам ещё долго не придётся. Звякнул март, Я принял вызов и сразу понял, произошла крупная неприятность. С голограммы на меня смотрела очень серьезным и очень виноватым видом Макс, окатившая меня сразу ледяным ушатом новостей. Был вызов, купол прорвался. На Вика что-то напало, он в больнице. Чес, плохо дело. Понял, сейчас буду. Я отключился и побежал заводить флайер. И как так вышло, прилетев в госпиталь, спросил я у Макса, панура застывший перед дверью реанимации: "Чес, слушай, липучка, мне не нужно слушать угрызения, кто виноват и что теперь делать. Что делать, и так понятно. Кто виноват не слишком информативно. Мне нужно получить точное и чёткое представление о том, что произошло". Я понимал, что несколько перегибаю палку и следовало бы помягче Но я столкнулся с первой в моей жизни фатальным просчётом своего оперативника, и итогом допущенной ошибки может стать его жизнь. Поэтому мне крайне важно было понять, что я могу сделать, чтобы впредь таких ситуаций не случалось. А ещё мне по заре требовалось знать, где облажался я сам, потому что прекрасно понимал: ошибка подчинённого на 2/3 состоит из недобновинности его начальства. Ни полномочия выданы, ни тот уровень ответственности, ни подходящее задание, и не надо сваливать всё на печальное течение обстоятельств. Ни в жизни поверю, рассказывай. Вероятно, я произнёс простую просьбу настолько императивным тоном, что Макс дисциплинированно завела рассказ. Это был обычный вызов. Во главе пятёрки, за неимением на месте Честера, Макс и Леомана Стал следующий по негласному старшинству в выдержке и опытности среди оперативников Алистер. В опарнике он традиционно взял уила, которому испытывал слабость. Алич изъвичайно веселили его мистические истории, бесчисленные народные приметы и сверхъестественные знаки, видимые оперативникам где только можно и где нельзя тоже. Прихватил с собой первопроходец Красного Дейла и Вика. Раз ничто не предвещало угрозы, то Дейлу вполне полезно было проветриться и заняться любимым хобби классической фотографией, а Вик в очередной раз рассчитывала потировать окружающих новой вариацией волчьей причёски с разбросанными по шевелюре в определённом порядке чёрно-красными прядками. Экстремал с тягой к постоянному получению дозы адреналина и за машками востребованного кутюрье стал горем в своей семье. Зато в корпусе первопроходцев обрёл понимание и относительно стабильное положение. А что думал по поводу выезда Красной, никто, как обычно, не знал. Он вообще редко говорил вне узкого круга коллег-оперативников, зато среди своих его рассказы превращались в живые фильетоны, острые, едкие и неизменно поучительно смешные. Поводом для визита первопроходцев На этот раз послужил пробой защитного купола. Ситуация штатная, но случавшаяся не так часто, чтобы предъявлять претензии на очному отделу. Каждый случай прорыва нано-протекторной защиты рассматривался отдельно. Головидео выезда оперативников разбирались учеными и аналитиками, а для них результаты разбора служили основанием для внесения в программу воспроизведения нанитов новых переменных улучшающих и стабилизирующих работу защитного купола. Но на этот раз что-то пошло настолько не так, насколько вообще что-то может пойти не в ту сторону, согласно закону Мерфи. Флайер первопроходцев мягко приземлился возле стандартного жилого модуль блока в туристическом секторе. Сам по себе сектор гостей и туристов обычно к корпусу первопроходцев хлопот не доставлял. Инсектоидность странной живности на улицах хватало с избытком, как растений, и туристы, как правило, ограничивались небольшой одно-двухдневной экскурсией по шестой колонии. Это же так весело посмотреть, как на рыбок в аквариуме, на деловитую деятельность ученых, на беготню колониальной полиции и изредка мелькающие вдали силуэты, становящихся притчи во языцах на земле и остальных пяти колониях первопроходцев. Благо, финансов у подавляющего большинства приезжих на большее не хватало, в отличие от фантазии и кипучей активности. Али степенно вышел из флайера, за ним по привычке выпрыгнул с пассажирского сидения Вик, демонстративно тряхнувший разноцветной головой, выгрузились Красный, Дейл и Уилл. Последний сходу заявил «Зря мы с левой ноги вышли, примета плохая, говорят». Оле недоверчиво скривил губы в однобокой ухмылке. Встать, говорят, с постели плохо с левой ноги, а вот из флайера выйти это что-то новенькое. Уилл нахмурился, но не стал перечить ведущему и промолчал против своего обыкновения. Его внимание привлекла нетипичная дыра в защитном куполе. Казалось, кто-то долго и упорно грыз защитный слой нанитов, пока не преуспел. Рваные края лохмами торчали в разные стороны, развиваясь на небольшом ветерке. На горизонте сквозь прорехвы было видно, как тёмно-фиолетовые тучи постепенно собирались в грозовой фронт, зловеще посверкивая алыми молниями и неловко ворочались угрожающие грохота. Начинался весенний короткий сезон дождей. Что могло так повредить защиту? Ни один прорыв купола за прошедшие 2 года таких следов не оставлял и наниты вели себя очень неспецифично словно им было неизвестно природа существа прорвавшего тонкую радужную плёнку обычно насколько мог опираться на полученный ранее опыт Али защитная программа нанитов на всё незнакомое реагировала враждебно нейтрально то есть неопознанные животные или споры растений вещества и существа пройти через плёнку купола не могли Но, конечно, существовали неприятные исключения. При крупных размерах животного и целенаправленной атаке конкретной точки защита неизбежно рвалась. Подобного рода случаев на памяти Алстера случалось едва ли не по пальцам одной руки пересчитать, и каждый причинял столько неприятностей, что казалось бы, перепрограммирование должно было предусмотреть уже все возможные варианты. Миграция стада двух телок, так называемый прогон, случившийся раз в полгода и вынудивший изменить географию поселения, точечное нападение гнезда и глобрюхих суккуб, защищавших раненую по глупости Тони Осып и чуть его не угробивших взлом защиты талантливым, но по малолестью придурковатым приезжим, из-за которого Купол отключился на несколько часов. Честер тогда схватил приступ неконтролируемой ярости, и это был первый за время их совместной работы раз, когда оперативники наблюдали, как их позитивный и довольно миролюбивый начальник в голос орет на туриста, схватив его за грудки и тряся как яблоньку. Но, как показывала наглым образом зияющая перед ними дыра, это был абсолютно новый инцидент. ВИК Оперативник отвлёкся от созерцания свалившейся им на голову проблемы и вопросительно посмотрел на ведущего. Алистер кивнул чуть назад на оперативников и попросил: "Возьми кого-нибудь и посмотри по ближайшему району, всё ли спокойно. Людей пока в дома загони, в ближайший час им на улице делать нечего". Вик кивнул и, взяв напарника Красного, ушёл выполнять приказ. Алистер осторожно обследовал края дыры, пока первопроходцы проверяли записи и территорию. Не прорвался ли в колонию кто-то неучтённый, слишком быстрый, слишком ядовитый или крупный? Наниты программировались таким образом, чтобы края разрыва запоминали биологический след проникающий через него флоры и фауны, облегчая первопроходцам жизнь. Но вот запрограммировать весь объём купола на то, чтобы тот автоматически сообщало о прорыве, учёные пока не смогли, не хватало мощности. Тонкий слой нанита не успевал распространить импульс опасности на достаточное расстояние при небольших или постепенных пробоях. И поэтому работе оперативникам хватало с избытком. Взвеить благим матом сирена безопасности могла только при тотальной нарушенности, угрожавшей критическим распадом всей защиты между двумя точками воспроизводства нанитов. А мелкие дырки она обычно заращивала сама, что создавало ряд неудобств, но и в то же время позволяло не дергать первопроходцев по совсем уж пустякам. Им же доставались вот такие не критические, но крупные прорывы. Вик, пробежавшись по двум ближайшим кварталам туристического сектора, постоянно переговаривался с Али. С первого взгляда под купол просочилась из учитываемой живности только парочка орфов. Зверьки крайне ядовитые, но к счастью довольно заметные и пугливые. Если руки к ним без защитных перчаток не совать, вполне можно остаться и с пальцами, и с жизнью. Что красный штавик спокойно разъясняли туристам их самую главную обязанность не мешаться под ногами и не препятствовать работе корпуса первопроходцев. Большая часть вняла, запершись в пожилым модуль-блоком и лишь изредка выглядывая оттуда. не закончился ли внезапный комендантский час. Пару особо буйных огарчённых, срывающихся прогулкой по окрестностям, припугнули штрафами, а страх потери денег обычно среди туристической братии превалировал над страхом потери времени, так что проблем практически не возникло и тут. Внезапно Вика вернулся, по вине из безотчётного ощущения опасности, и заметил, как посредине улицы На свистовое идёт беспечный паренёк, размахивая ярко-красной сумкой. Он точно не слышал объявления, транслирующегося по всему району по системе оповещения, и предпочитал не замечать опустевшей улицы и мельтешения первопроходцев практически под его носом. Юнному отроку человечества было хорошо. Он шёл, едва глядя, что перед собой, что под ноги. Пол закрыл глаза и пританцовывая под льющуюся из головныхников музыку, включённую на полную громкость, казалось бы, что такого? Надо просто подойти и попросить пройти в безопасное место. Но Честер так надрессировал подчиненных верить самым крохотным шевелениям интуиции, что Вик побежал к юноше почти с низкого старта. Красный отставать не стал. Его тоже что-то беспокоило, неуловимое, неосязаемое, но гнетущее. Вдвоём они почти добежали до парня, но тут Вик, сам не зная почему, резко остановившись, протянул руку к его сумке, и на броне от локтя к кисти что-то невидимое пропахало длинной глубокой бороздой, оставив от прочного тяжёлого экзоскелета невразумительные шмётки. И ещё раз Глядя на возникшую в воздухе из ниоткуда инфернальную четырёхлепестковую пасть, окрашенную потёками собственной крови, Вик попытался достать левой рукой гломёт, но не смог. Болевой шок пронзил тело оперативника, заставив его упасть на землю и бессильно смотреть, как из порванной лучевой артерии ярко-алыми толчками просится наружу жизнь. Из-за двери показался дирижёр человеческих жизней в белом халате, новый ревниматолог, недавно начавший работать в госпитале. Мы с ним знакомы ещё не были, но про его назначение я знал. Это была критически важная информация. Мало ли что с кем случится может. Я в душе немножко порадовался, как удачно, что ставка оказалась закрыта, аккурат накануне того, как потребовался специалист, и поспешил к нему навстречу. Доктор, врач, молодой голубоглазый брюнет, но, судя по стремительной и чёткой манере движений, повидавший на своём коротком профессиональном веку всякое, окинул меня цепким взглядом, особо задержавшись на глазах. На секунду мне показалось, что он сейчас забудет о пациенте и сосредоточит внимание на моей персоне. Настолько его захватил чисто исследовательский интерес к необычному генетическому феномену, Но в следующий момент он посерьёзнел и вернулся к застывшему меня в меня взорочках невысказанному вопросу. Что я вам могу сказать, Честер, верно? Я кивнул, и он продолжил. Я не совсем понимаю, что или кто могло нанести подобного рода повреждения, но биомеханика травмы говорит о том, что скорее всего это животное с острыми и загнутыми назад зубами. Только характер повреждений таков, что то ли у него три ряда зубов, то ли три пасти, не хотелось бы столкнуться с такой тварью. Реаниматолог Зябко подёрнул плечами. Но к шутке. Ваш коллега умирает. Слишком большая кровопотеря, болевой шок. Руку, конечно, мы спасём, но начался сепсис. И я жду результатов токсикологии. Волне возможно, что ко всему прочему животное было ядовитым. Вы не знаете какое? Я покачал головой и медленно ответил. Если это и животное, то мы с подобного рода зверями ни разу не сталкивались. Это не значит, что их нет. Планета и сейчас изучена довольно поверхностно. Вполне возможно, вы правы, и это неизвестный нам и науке вид. А когда будет токсикология? Не раньше, чем через сутки. Сами знаете, селитоксины сами по себе обнаружить и исследовать несложно. Оборудование для атомно-эмиссионной спектрометрии имеется, и метод довольно чувствительный, но его пока не адаптировали для биологических жидкостей. Просто обнаружить наличие и количество кремния в сыворотке крови недостаточно. Врач, к сожалению, и грустью констатировал очевидные и понятные мне факты. Вы, наверное, знаете, что... В норме кремний у человека и так в крови содержится. Но вот какой именно силитоксин и в какой концентрации, какова биохимия его действия, период распада и выведения? Я понимающе кивнул и чувствуя, как неприятно ворочается что-то колючее под ложечкой, переспросил: "То есть у нас максимум сутки, чтобы понять, что за зверь на него напал и попытаться сделать противоядие?" Да. — просто ответил доктор. — И то не факт, что я прав, и яд есть. И не факт, что организм потом справится с шоком, кровопотери и сепсисом. Обещать ничего не могу, к сожалению. Я вздохнул и повернулся к Макс. Та стояла рядом, бледная и молчаливая. — Пошли, хватит тут смертушку в плотском обличье изображать, не пора еще. Макс встрепенулась и... В её взгляде и мимике растерянное и немного испуганное выражение менялось на решимость и готовность действовать. Мы рысью бросились к Флайеру и полетели в офис. Терять не хотелось ни секунды. Последовательный просмотр всех записей с места результатов не дал. Как будто защита сама вздела и порвалась, как ветхая тряпочка. Просмотр раз за разом того, как внезапно вик падает, Словно на него кто-то весьма увесистый прыгнул, а потом, покрываясь ранами, стал недюжинным испытанием для психики. Но так не бывает, и мы стали докапываться до истины. Та в ответ упорно показывала нам фигу, пока через несколько часов я от отчаяния не предложил посмотреть запись во всех частотах электромагнитного излучения, которые могли зафиксировать дроны связи и наниты. И на терагерцовом спектре нас ждало неожиданное и крайне неприятное открытие. Ты видишь то же, что и я? Макс кивнула. Перед нами предстал силуэт твари, которую я никогда в живой природе шестого не видел и надеялся, что не увижу ещё долго после этой заочной встречи. Крупное размером с льва или тигра животное, припав на девять лап, кралась вслед за моими ребятами, а те никак не могли его не увидеть, не угадать. Гибкое, тонкое тело, скорее всего, покрытое плотно чешуёй, особых подробностей терагерцевый спектр не давал. Две пасти, передняя и спинная, острые когти на трёхпалых конечностях, хищник и чрезвычайно опасный. Но почему её невооружённым взглядом не видно, я понять никак не мог. Впереди показался беспечный турист, и тварь вместе с первопроходцами понеслась ему навстречу. Что её так заинтересовало и почему она не трогала раньше других людей или моих ребят, я не понял. Но ровно в тот момент, когда вик тянулся к парню, уж не знаю, предупредить или остановить, она напала. Передняя пасть раскрылась четырьмя лепестками, полными зубов. спиная напротив чуть втянулась в тело, чтобы не мешать основной, и вперёд метнулась гибкая длинная девятая лапа, оказавшаяся хвостом с тремя жалами. Зверь ужалил оперативника, содрал зубами с его правой руки передней пастью броню и попытался несчастную руку догрызть. Но едва кровь человека коснулась пасти, животное мотнув головой отвалилось, оставив глубокие рваные раны. из стелющимися скачками ретировалась в прореху. Красный выпустил вслед твари пару зарядов, но те просвистели мимо. "Похоже, мы для него невкусные", констатировал я внутренне холодея, но внешне, стараясь этого Макс не показывать. Ещё я при ней не паниковал. Хорошо, что не придётся это нечто по всей колонии отлавливать. И что делать теперь? Дверь мягко шаркнула отъехала в пазы, и на пороге моего кабинета нарисовался Тайвин. Как обычно, не поздоровавшись, он с места в карьер поинтересовался, что смотрите. Я сердито на него покосился и сварливо спросил, — Вы когда-нибудь научитесь стучаться? Я смотрю, кто пытался съесть Вика. — Это у вас такой всегда с боевой раскраской ходит? Неопределенно покрутил пальцами ученый. — Да? Вам смешно, а у меня человек умирает, попытался престыдить я непробиваемого гения. Тот и ухом не повёл. Посмотрите, мы втроём просмотрели всю запись, и Тайвин, проникнувшись созданием, прокомментировал: "Химера. Поймать я так понимаю, не сможете". Не дожидаясь ответа, он продолжил: "Я тут, кстати, к вам по делу. Как как вы это назвали?" вцепился я в учёного. Тот посмотрел на меня с некоторым удивлением и укором, дескать, что в меня за халат хватаете. И ответил: "Химера. Знаете, у древних греков было такое чудовище, дочь Ехидны и Тифона, сестра самой Медузы Горгоны, Цербера и Лернейской гидры. По легендам, у неё было тело и голова льва, на спине голова козы и хвост, заканчивающийся змеиной головой". Дешала она огнём, нрав имела прискверный, людей пожирала, скот, посевы жгла. Но я, собственно, зачем пришёл? Да, тварь та ещё, прервал я учёного во второй раз. Похожа, но что теперь делать-то с ней? Повадок мы не знаем, и почему она невидима, зараза зубастая. Хотя бы понятно, что ядовитая скотина, только как противоядие без животного подбирать? «Вы, может, меня послушайте, наконец!» На скулах у ученого проступили красные пятна, и он не слегка повысил голос. От удивления я так опишел, что замолчал. «Я к вам с противоядием и пришел!» «Так что ж вы молчите?» — опять вцепился я в его многострадальный халат. «А вы разве даете мне что-то сказать?» — резонно возразил гений, осторожно меня отцепляя. Так вот, один из моих гомодрилов исследовал селитоксин орфов и пришёл к выводу, что селитоксины, в принципе, устроены наподобие рицина, тоже с двумя цепочками, одна с ферментативной активностью, вторая со свойствами лектинов, а между ними дисульфидная связь. "Тайвин, грустно сказал я учёному, если вы думаете, что я что-то понял, вы ошиблись. Я, конечно, не совсем дурак, но вы В очень жёсткой биохимической дебри сейчас полезли. Давайте так, поняв, что прок от лекции сейчас немного, Гейни перешёл на более приземлённый и понятный для нас макс язык. Представьте, что у вас есть два магнита, и при входе в клетку они рассоединяются, а внутри соединяются и отравляют её. Это такой биохимический троянский конь. И вот те связи, которые соединяют магниты, Мы и разрываем антидотом, чтобы яд стал просто двумя отдельными молекулами, вреда не приносящими. Давайте антидот. Поеду на практике пробовать ваши достижения. Но это опасно. Препарат не проверен. Я посмотрел ученому прямо в его льдисто-серые глаза и произнес. А у Вика есть выбор. Ему жить максимум в сутки, если не будет противоядия. что тварь едавита кажется понятно. И если вы говорите, что все эти токсины все между собой похожи, то этот препарат его крошечный шанс выжить. И к тому же, вам точно интересно, сработает или нет. Я не до такой степени мезантроп, людей во имя науки убивать, хотя пёс с вами. Уговорили, буркнула обиженная учёный, уходя к себе в лабораторию за антидотом. Спустя пару минут вернулся и вручил мне автоинъектор. Отчёт я у медиков сам запрошу. Надеюсь, он не станет претендентом этого года на премию Дарвина и Честер. Удачи. Вам и Вику она понадобится. Спасибо, с максимальной серьёзностью ответил я и понёсся в госпиталь проводить клинические испытания нового антидота. Вихрем, в вихре, рвавшийся палату, я наткнулся на врача Тот менял капельницу, с сожалением глядя на пациента, и по его позе и мимике я понял, что хороших вестей ждать не приходится. Док, запыхавшись от пробежки по госпиталю, я не сразу смог отдышаться и пояснить, с чем таким феноменальным я решил потревожить больничные покои. У вас должны быть чертовски хорошие новости, если вы На таких скоростях спешите их доставить, посмотрел на меня с надеждой молодой реаниматолог. Понятия не имею, понравится вам это или нет, но вот. Я протянул доктору автоинъектор. Наши что умовы подобие универсального противоядия сделали, только времени испытать не было. То есть вы хотите сказать, что нам с вами сейчас предстоит рискнуть жизнью моего пациента и вашего подчинённого? Невозможно, поинтересовался врач, тем не менее, перекрывая подачу лекарств в вену без проверки эффективности, без учёта фармакосовместимости, вот так просто? "Да", без искусно ответил я. "Рискнём?" Ревматолог, оценивающе посмотрел на меня, что-то решая в голове, затем утвердительно тряхнул головой. "Рискнём, но под вашу ответственность". "Дражумеется", да да. просиял я. и протянул специалисту антидот. Вик на инъекцию никак не отреагировал, и врач пожал плечами. «Отсутствие результата — тоже результат. По крайней мере, мы его не убили. Посмотрим в динамике». Я вздохнул, пожал плечами и поинтересовался. «А можно сюда вторую кровать поставить? Я тут побуду пока». «Можно», — улыбнулся доктор. «Можно». И я, чуть ослабев, дрожаще внутри перетянутой струной напряжения, улыбнулся в ответ. Следующие несколько часов я занимался только тем, что уговаривал мироздание подождать, забирать бессмертное и вековое духовное естество в лоно абсолюта, откуда мы все и вышли. Но Макс несколько раз звонила и сбивала весь возвышенный настрой. В итоге я просто отключил смарт Предварительно поговорил с расстроенной Валькирией о необходимости запастись терпением, зажал в руке любимый брелок и лёг спать на соседней койке. А что ещё оставалось? В середине ночи меня разбудил неестественный звук. Вик метался по кровати, пытаясь вдохнуть и не мог этого сделать. Я сполз с выделенной мне каталки, сел на стул рядом с ним и взял за руку. Сосредоточившись, я старался сжимать его ладонь в такт своему дыханию. Где-то читал, что такая синхронизация может сработать. Мир вокруг сузился до точки и уплыл во тьму, пока я старался заставить оперативника успокоиться и продышаться. Мне даже на секунду почудилось, что что-то неуловимое, едва видимое, как дрожание воздуха над разогретыми камнями в летней зной. встроится между ладонями осторожная мягкая хрупкая хотя показалось вик и правда успокоился и принялся тоненько хрипло вдыхать словно для воздуха у него осталась только тонюсенькая трубочка пару миллиметров а я чувствую как сердце через два удара на третий пропускает ритм сбоит сознание двоится в глазах и кружится голова Стремясь увести меня куда-то за пределы яви и сна, из последних сил нажал кнопку вызова медперсонала и, объяснив прибежавшим медикам проблему, свалился на койку спать. Мало ли что там мне почудилось, главное, кризис миновал. Пробуждение, правда, вышло не из приятных. Резкий женский голос ввинчивался в уши и в мозг, заставляя то ли натянуть на голову подушку, то ли выпрыгнуть из окна, но точно не оставаться с его обладательницей в одном помещении. Твоя проклятая служба тебя погубит. Что с твоей рукой? Неужели нельзя было выбрать более изящный способ умереть? Ты сведёшь меня в могилу раньше времени, а я ещё молода и красива. Я с трудом разлепил глаза и имел удовольствие увидеть прекрасную картину. Величественная белокурая мадам, на вид напоминающая дирижабль в ослепительно-белоснежных одеяниях, пеняла скривившемуся то ли от боли, то ли от восклицаний оперативнику на нелегкую свою судьбу. Он осторожно поглаживал истерзанную руку и страдальчески морщился. По-видимому, на шестой удалось скоростным шаттлом прибыть его одиозной маман, которую иначе у нас в отделе никто не называл, поддерживая шуточки Вика по поводу своей утонувшей в шампанском и аристократии семьи. "Мама", простонал Вик, прикрыв глаза. "Почему я не умер?" "Не мамкой", строго произнесла монументальная женщина, глядя то на меня, то на непутевого сына с такой укоризной, что я невольно потупился. Но тут же встряхнулся и, чувствуя нарастающую слабость и головокружение, спросил: Ты как себя чувствуешь? Порядок, чес, жить буду, улыбнулся мне оперативник. А вот ты что-то паршиво выглядишь. Мне показалось или ты? Показалось, Вик. Просто не спал всю ночь, показалось, категорично заявил я и упал обратно на койку отлёживаться. Организм решил, что борьба с гравитацией бесполезна, хотя с ней уже полтора века, как человечество разобралось. И горизонтальное положение отличный вариант нормы.